правая рука. Хоню похоронили на северной стороне, высоко над морем, где устроилось новое кладбище для убитых и умерших во время войны. На похоронах, кроме своих, был адмирал Нахимов с иютантами. Он простился с Хоней, проводив ее из церкви до пристани, где гроб поставили на Баркас, чтобы перевезти через большую бухту. Когда Баркас приставал к мосткам на той стороне, Вень увидел, что там стоят несколько женщин, повязанных белыми платками, а впереди небольшого роста старый солдат в затасканной шунделе и высоких сапогах. Шапку солдат снял, и ветер трепал на его голове косички редких волос. Вень подумал, что эти люди хотят на обратном баркасе переправиться на городскую сторону. Но солдат, когда баркас причалил, Поклонился гробу и отдал шапку одной из женщин. Он хотел нести гроб. Михаил отдал ему свой конец холста. Солдат перекинул холст через плечо и понес гроб в гору вместе с батенькой, с Тремой и Панфиловым вчетвером. Веня очень удивился, когда Маринка ему шепнула. «Гляди, Веня, это Николай Иванович Пирогов!» Вени знал про пирогов от Хони. Она мало неохотно рассказывала про себя и про то, что делается в лазарете, до тех пор, пока в Севастополь не приехал с отрядом сестёр милосердия Пирогов. С той поры Хоня возвращалась домой уже не такая хмурая и измученная, и непременно каждый раз что-нибудь говорила про Пирогов. У нас нынче принесли одного солдата с перебитой ногой, рассказывала она однажды. Ногу надо отрезать, а то человек помрёт. Положили солдата на стол. Подошёл Пирогов в клейончстом фартуке, голова платочком завязана, рукава засучены, весь в крови. Солдат, как увидел Пирогова, кричать: "Караул! Давай ругаться!" А Пирогов на него как сыкнет: "Молчи, а то зарежу!" Солдат испугался и замолчал. Пирогов ногу отнял, сделал все, что надо. Солдат мучится, а все молчит. Больна ему страсть. Ну, молодец, — сказал Пирогов, — жив будешь. А солдат ему, спасибо, ваше благородие. А что, можно теперь кричать? Дозвольте крикнуть хоть разок. Теперь кричи сколько душе угодно. Солдат и рявкнул во всю глотку и выругал Пирогова. Рассердился Пирогов-то. спросил Вень. Нет, посмеялся и пошёл другому солдату операцию делать. А то вот ещё что было в другой раз. Несут в лазарет раненого. Дежурный доктор взглянул и кричит: "Куда же вы его несёте? Он без головы!" Носильщики отвечают: "Ничего, в вашем благородие голову позади отдельно несут. Може господин Пирогов её приладит как-нибудь". "Это ты хонью уж сказку говоришь". Усомнилась, слушай сестру Ольга. Это ты Веню рассказывай, он сказки любит. Сказку? А вот послушайте, милые, и сказку, какую солдата по пирогову сложили. Приехал как-то пирогов ещё зимой это было из города на северную. До смерти уставший и голодный. Он тогда ещё на северной жил, на угольном складе. Вылез Николаюганч из Ялика, идёт по грязи в гору. Едва ноги вытягивает. Того гляди сапог в грязи останется. Темень страшная. К дому подходит и видит: люди на конях стоят. Пирогов думал, казаки. Вдруг четверо прыгнули с коней, накинули Пирогову на голову мешок, он и крикнуть не успел, как скрутили его по рукам и ногам верёвками. Перекинули Пирогова через седло, поскакали. Кто везёт, куда везёт неизвестно. То в гору, то под гору, вброд через реку, опять в гору. Думал Пирогов, что и жив не будет. Чувств почти лишился. Ну, славте Господи, остановились. Сняли Пирогову с коня, скинули с головы мешок, развязали, на ноги поставили. Видит Пирогов, кругом стоят чужие люди с ружьями. Приходит к Пирогову с фонарём человек. И тут Николай Иванович догадался, что привезли его в английский лагерь. И перед ним стоит английский офицер. Вы говорит: "Нас извините, что мы с вами, господин Перогов, так неучтиво поступили. Иначе было нельзя. Вы нам очень нужны. Вас желает видеть наш главнокомандующий фельдмаршал лорд Рагон. А пригласить вас к себе с полным почётом и уважением, как мы в войне состоим, он не может". Перогов отвечает, довольно сердит. — Раз меня князь Меньшиков не уберег, вы можете со мной, как с военным пленником, делать, что хотите. Только я очень устал, валюсь с ног, с утра не евш. В Балаклаву ни идти, ни ехать на коне не могу. — Не извольте беспокоиться, господин Пирогов. У нас до Балаклавы построена железная дорога. Мы по ней возим на гору порох, пушки, снаряды и провиант. Вы можете доехать по железной дороге без труда и приятного. В одол левогончик посадили Николае Ивановича. В вагончик запригляд двух лошадок. Кондуктор затрубил в рожок, вагончик покатился. Лошадкам подгру вести легко. В 1 минуту прикатили в Балаклаву к дому, где живёт фельдмаршал Раглон. Пригласили пироговы в дом, в парадный зал, посадили в кресла. Сейчас придёт сам фельдмаршал. Будьте любезны минуту обождать. И минута не прошло, входит фельдмаршал. Посмотрел на него Пирогов и чуть не ахнул. У лорда Раглана одна левая рука, а вместо правой пустой рукав. Протягивает англичанин Пирогову левую руку для пожатия, а Пирогов ему сам вособой тоже левую. "Как вы, господин фельдмаршал, руки лишились и когда? Мы и не слыхали, чтобы вас ранило", спрашивает Пирогов. Фельдмаршал Силна против Пирогова в кресло и грустно отвечает: Это не теперь, и не русские лишили меня правой руки. Тому прошло уже 40 лет. Я сражался тогда против Наполеона в 15 году. Меня ранили французы. Ваша слава, господин Пирогов, гремит по всей Европе. Вы можете делать самые трудные операции. Про вас пишут, что вы делаете прямо чудеса. Не можете ли вы мне приладить правую руку? Хотя я научился левой рукой хорошо писать и даже стреляю меткой из пистолета, но вы сами понимаете, что военному человеку трудно быть с одной рукой. И тоже, если солдату надо бокс сделать, размахнуться во всю силу не могу. Пирогов возражает. — А вот мы недавно на вылазке взяли в плен вашего полковника Кейли. Так он совсем без рук. Командовать можно и без рук. была бы голова. То так, полковник Келли точно взят вами в плен, и он совсем без руки. Но всё же мне хотелось бы прирастить себе правую руку. Позвольте возражать, Пирогов. Откуда же я возьму вам руку? Фельдмаршал немножечко замялся и говорит об инеком. На войне ведь всякий может лишиться руки. Как вскочил на ноги Пирогов, Так вы хотите, чтобы я у живого человека отрезал руку и вам прирастил? Хирургически это вполне возможно, но я не могу ради вас лишить руки другого человека. Это неблагородно. И что скажут про Пирогова, если он прирастит руку фельдмаршалу неприятеля? Нет, увольте. При полном желании помочь вам я этого и ради всемирной славы не могу. Хоть расстреляйте меня. Я люблю свое отечество. Россию. Раговым встал и сказал, пожимая левую руку Перогова: "Вы благородный человек. На вашем месте я поступил бы так же. Вот теперь я увидел, какие русские люди, и понимаю, почему мы не можем взять Севастополь. Вы свободны, господин Перов. Очень рад был с вами лично познакомиться. Я распоряжусь, чтобы вас доставили в Севастополь до рассвета". Хотите морем, я велю развести пары на пароходе, хотите сухим путем? Лучше сухим путем, надежнее. К утру Пирогова привезли на Черную речку и под белым флагом передали на казачий пикет. Братце, — сказал Николай Иванович казакам, — дайте хоть корочку хлеба. Англичанин меня ничем не угостил, а был у самого фельдмаршала. Видно, им самим есть нечего, — сообразили казаки.